О том, что Петру вновь не может а в Петербурге и в Москве беспокоиться о наследнике престола, Алексей узнал от представлено к нему цесарским двором секретаря Келя. Царевич жил теперь в Неаполе, в средневековом замке Сант-Эльм. Жил вольно. В город выезжал, по заливу на лодочке золоченой катался, и слуг при дворце было, как в боярском доме в Москве. И не поймешь, зачем столько-то, пузы, что ли, растить. Секретарь Кель, хорошо воспитанный, из почтенной дворянской семьи молодой человек, сообщил ту новость скорбным, слегка приглушенным голосом. Наследник русского престола, выслушав, встрепенулся всем телом, но вспыхнул лицом и опустился в кресло. Кель не подал виду, что угадал мысли царевича. Секретарь поклонился и вышел, притворив за собой дверь. Кель не ошибся. Царевич чуть в ладоши не ударил, услышав о болезни Петра. Удержался вовремя. «Петр-то отец мне», — подумал, — «неприлично веселость выказывать». Кель с минуту постоял в коридоре у дверей и услышал то, что ждал. За дверью громко Торопливо простучали каблуки наследника. Секретарь бледно улыбнулся. Не удержался-таки царевич. Побежал поделиться радостью со своей дамой. Кель прикрыл глаза и прошел в свой кабинет. Тихо прошел, неслышно. Алексей бежал, ног под собой не чуя. «Скорее, скорее, через три ступеньки по лестнице перепрыгивал». Дыхание в груди стеснилось. Вбежал к Ефросинюшке, схватил ее за руки, завертел по комнате. «Ефросинюшка! Чую, чую! Скоро в Москве будем!» Голос у Алексея звонкий, каким давно не был. Лицо пунцовое. «Радость!» Ефросинюшка встала посреди комнаты, как вкопанная. «Да в чем дело-то?» Алексей склонился к ней, шепнул, задыхаясь. «Известие есть. Батюшка болен. У бояр в Петербурге да Москве только обо мне и разговору. Знал, я знал, друзей у меня много». Отцу то было неведомо. Вот как ошибался он. «Ну, приедем!» И опять закружил любимую по зале. «Вот уж радость так радость!» А ноги у Алексея сами так и ходят, и каблуки притоптывают. Плесать так наследник умел. В компании его плюсунов было много научили. Возьми платочек, крикнул Ефросинюшке. Пройди кружок для души. Ефросинюшка застеснялась. Плечиком приподнятым лицо загородило. Ну, жену, просил Алексей, порадуй. И Ефросинюшка послушалась. Вытащила из карманчика платочек, шитый, и пошла, пошла по зале. Высокая, тонкая, красивая. Шла, как по воздуху летела. Руками взмахнула плавно, подняла их над головой. Загляденье. У Алексея глаза загорелись, крикнул. Ну, милая, удружила, нет тебя краше а Ефросинюшка все плыла и плыла по зале, то приближалась, то уходила в дальний угол и опять сплыла к царевичу, волнуя гибкостью стана, маковым цветом молодого лица. В тот вечер Алексей приказал подать вина, что не есть лучше, стол накрыть на открытой галерее, выходившей на залив. От счастья у Алексея голова кружилась. У Бога по ночам просимый миг, казалось, вот-вот придет. Стояла вершина мая, от подножья замка террасами цветущие деревья спускались к морю. Ветер заливал галерею медовым ароматом цветов. Первым к столу вышел секретарь Кель. На белоснежной скатерти, в свете свечей, огнями играл тонкий хрусталь бокалов, тускло поблескивало старое серебро. Слуги тихо переговаривались, хлопоча о своем. Ровно горели свечи. На галерее вышла Ефросинюшка, за ней царевич. Кейль встал. На Ефросинюшке французское платье с широкой юбкой, прошитой золотыми нитями. Плечи открыты. На пальцах, на груди камни. Ефросиня протянула руку Кейлю для поцелуя. Царевич был необычайно оживлен. Кейль... Хотел был обратить его внимание на красоту залива, но наследник русского престола взял в руку бокал. Как всегда, слегка косноязыча, он заговорил первым. "Кель, вы принесли сегодня наиважную новость. Выпьем за послание из Петербурга». Алексей сушил бокал до дна, Кейль подумал. «Наследник престола опять не сдержан в вине». Но секретарю было строго-настрого приказано молчать и слушать. И он слушал. Наследник неловко потыкал вилкой в тарелку и вновь протянул руку к бокалу. За дни, проведенные в Сант-Эльме, лицо царевича загорело под солнцем, округлилось, и он казался сейчас как никогда здоровым. Но все же длинные сухие пальцы, держащие бокал за тонкую ножку, Чуть вздрагивали, выдавая нервное напряжение его сжигавшее. Наследника сегодня, казалось, распирало желание говорить и говорить, и он говорил в волю: Приду царем на Москву, Петербургу, не быть, разрушить и срыть земли, Вилюсий град. На месте гибельном стоит он, и жить там, негоже. Жить буду в Москве зимой в Ярославле летом, Славна земля Ярославская. Сухая, песчаная, с дубравами и березняками бескрайними. Ефросинюшка медленно крутила в пальцах серебряный ножичек. Через стол взглядывала на залив. По лицу ее скользили тени. Северная Венус, подумал Кель, но слов Алексея не пропустил кивал головой да да очень интересно алексей продолжал кривя губы со шведами мир установлю нововладение приморские ни к чему земли в россии много ссорится из за нее с сильным соседом не резон торговля морская выдумка батюшкина купцам а не царю ею заниматься царю сие зазорно да да ставил осторожно кель жить надо для удовольствий мне говорили что в россии забывают о том но наследник не слышал секретаря говорил алексей уперев взгляд в белую скатерть на собеседников не взглядывал и как понял кель говорил для себя кель повторил многие философы мира величайшие умы утверждали Жизнь только тогда имеет смысл, когда она радость. В посвящении себя радости, наслаждений, видели они единственный путь. Выпито было много. Алексей неожиданно встал, сказал Келю: Велите заложить карету, хочу в город. Час поздний, начал было Кель, но наследнику прямо нагнул голову, и секретарь понял. Какие-либо резоны, к возражению искать бесполезно. — Как прикажете, ваше высочество? — склонился он. Через четверть часа из ворот замка Сант-Эльм выехала открытая карета. Четверка белых лошадей, звонко выстукивая подковами о дорогу, понесла ее к городу, раскинувшемуся внизу у моря. Алексей, склонившись к Ефросинюшке, что-то говорил ей так тихо, что сидевший на переднем сиденье Кейль не разбирал слов. Неожиданно наследник громко спросил «Что там?» и показал вытянутой рукой вперед. Кейль приподнялся на сиденье, вглядываясь в плясавшие на дороге огни. Улыбнулся и, обратясь к спутникам, пояснил «Неаполитанцы — самый веселый народ в мире, то, вероятно, праздничный карнавал». Сейчас же до них донеслись пения, радостные голоса. Кони сбавили шаг. Карету окружила толпа. Девушки в ярких нарядах, парни в широких шляпах, с гитарами, люди в плащах с пылающими факелами. Все пели, плясали, шутили. Алексей живо повернулся к Ефросинюшке и, перекрывая шум и голоса, крикнул. «Вот как кстати!» громко засмеялся но вдруг лицо его исказилось страхом упираясь руками в колени Ефросинюшки, он сунулся вперед затем отпрянул в угол кареты и даже не крикнул а прохрипел словно его схватили за горло назад назад домой кель с удивлением обратился к нему назад домой хрипел царевич В праздничной толпе Алексей отчетливо разглядел лицо офицера Румянцева. Офицер взглянул ему в глаза и исчез в толпе. Меньшиков покрутил носом, сказал. «Вонище не в продых", сморщился, не ошиблись знать. Толкнул Дубовую в полтора человеческих роста калитку. Навстречу ему, хрипя и задыхаясь в лае, Бросилась через двор с полдюжины здоровенных кабелей. Черные, лохматые, из пасти языки вываливаются. Светлейший глянул и шарахнулся назад, спиной, чуть не сбив с ног, идущего следом офицера. Захлопнул калитку. Кабели, навалившись на ворота, скребли когтями. Ну и зверье, смущенно сказал Меньшиков, тигры алчущие. Рукой чуть было под парик не полез, в затылке почесать, но остановился. Неловко получилось. Кобелей испугался. За воротами послышался голос. «Цыцьте, проклятые!» Калитка приотворилась, и в щель вылезла борода. Мужик ругнуть хотел незваных гостей, но застыл. Да и любой глаза бы растопырил. Пугнуть-то собирался словами нелестными а перед воротами фигура, через плечо лента голубая, на ленте звезда в бриллиантах, парик до да пупа. Меньшиков покрасовался перед заробевшим насмерть мужиком, шагнул в калитку, сказал все же смущенно, «Ты Коблов-то попридержи, где хозяин?» И без испугу пошел через двор. Офицер, поспешающий следом, за шпагу взялся. Кобели и впрямь были, как зверя, того и гляди задавят. Но кобели присмирели, уж больно нагло пёр через двор светлейший. С крыльца навстречу князю кинулся детина в версту ростом, живот не в обхват. Бежал, однако, бойко. «Александр Данилович, как же так, без предупреждений? Мы бы встретили!» «Встретили, встретили», — сказал Меньшиков ворчливо. Кобла твои встретили. Детина рыкнул на собак, подхватил князя под руку, В глаза заглянул ласково. Хозяин купчина из новых, миллионными ворочил, Царем обласкан, умен, сквозь землю видел. Но пройдоха был редкий, и сейчас вот взял подряд На коже для кораблей, струящихся на петербургской верфи, А с товаром тянул. Меньшиков приехал взглянуть, что и как с кожами. «Вот здесь, здесь ступай, Александр Данилович!» — заискивал Купчина. «У нас и испачкаться недолго, а то и платье изорвать!» Придуривался. «Вонищу-то развели!» — сказал князь. «Кожа, кожа мочат, оно, конечно, запах, но мы привычные, не чуем». «Ты вот меня собаками едва не затравил!» Начал Меньшиков, усаживаясь в кресло. А я к тебе с подарком, дорогим. С кожами-то затянул? Эй, -э, нет, князь. Три дня сроку мне еще, а за три дня мы многое успеем. Ха, успеете, успеете. Кожи в Петербург доставить надо, а грязище по дороге. Какая, князь? Солнце палит, грязь высохнет. И все крутился, крутился вокруг по плечику гладил, а сам уже шепнул, кому надо, и на стол потащили жареное и пареное. Но Меньшиков сказал, «Ты и то ткнул пальцем в блюдо, отставь, не до того». «Александр Данилович», — взмолился купец, «хлеба-соли отведать, святое дело». «Нет», — сказал Меньшиков, как отрезал, "Водки чарку выпью, и все, я с делом к тебе». Купец жох, сразу же замолчал. Меньшиков, приехав в Москву, понял, одной таской за волосы многого не сделаешь. Купчишки поприжались. Петрата Алексеевича скоро год, как в России, нет, и нездоров, говорят. К тому же наследник в бегах. А просто так, здорово, царские дети не бегают. Случись, что с Петром, сынок-то, наверное, защитника в себе нашел бы в землях дальних. А ежели придет, как дело повернет, неведомо. Ты капитал вбухаешь в петербургское ли строительство, в верфли ли корабельные, в суконное или кожевенное дело, а он и скажет, а кораблики те зачем? книжка то солдатам на мундиры. А новый правитель и армию разогнать может. Говорят, он более по церквам, да монастырям ходок, чем по полям ратным. Задумаешься. Нехорошие слухи шли. А Москва слухи любит и прислушивается к ним. Битый здесь был народ, всякое видел. Меньшиков и решил — Нет, за волосы таскать не годится, только напугаешь больше. Известно давно, правители лютуют, когда конец близок. Обласкать людей надо, вера будет больше. Кельсей Степанович поднялся с кресла светлейшей с улыбкой. Царь прислал тебе презент. Наградить решил за старание твое на строительстве корабельном, столь для державы важном. За отворот мундира руку сунул князь и бухнул на стол мешочек кожаный. «Сто червонцев от себя Петр Алексеевич тебе пожаловал». Купчина от неожиданности назад отступил, сел на лавку. Знал светлейший. «Сто червонцев для купца не деньги, но знал и другое. Царские рубли необычным счетом меряются» им цена в тысячу крат дороже. Купец те червонцы стальной крепости скобой к вывеске своей приколотит, так как почет важен, и почет золотом не купишь. Голову-то и перед властью клонят, а вот все же в редкость бывает, что в почет она входит. И еще ведал князь. Москва весть о тех царем дарованных рублях по всем дворам пронесет, как на вороных, и многие в затылках почешут, а царе знать болтает не что. Из-за границы, из черти каких земель французских, купчине презент прислал. Нет, не слаб он, далеко смотрит слабого до хворого свои болячки беспокоят, и о завтрашнем дне он не думает и ни одному захочется царю послужить и презент заработать в душах человеческих князь разбирался жизнь помяла его научила купец славки сорвался Думы, «Да, да я схватился стола четверть Эй, нет, придержал его меньшиков. На четверть все же взглянув с сожалением. Как сказано, чарку только и выпью. Дела, брат, дела. Чарку князь выпил, а уходя уже на крыльце погрозил пальцем. А кожа-то в срок, чтобы в Петербурге были. Купец пополам согнулся. Что ты, что ты, Александр Данилович? Да мы и в лепешку расшибемся, то-то, сказал Меньшиков. Кабелей во дворе не было. Увели куда-то, дабы гнязя не смущать. Меньшиков по двору прошел, как петух, бриллиантовой звездой сияя. Говорят, ежели нагладается, да нахолодается человек во младости, а позже судьба звездой его наделит, то он. Все непременно на шее ее нацепит и не снимет, пока не натешится, а уж у светлейшего молодые годы были самые, что не наесть лютые.